Глава двенадцатая. Высший вымысел. Космос велик тем, что великое г о безразличие. Безразличие проявляется во всем и в том, что в космосе просто летит комета без какой-либо цели. И все, что мы придумаем о том, зачем летит так комета, это вымысел. Может, высший вымысел тоже вымысел, но только высший. Не так ли, Ласяна? Прокис, и наша с тобой любовь тоже вымысел. Нет, конечно. Хотя я помню одну историю любви, рассказанную мне моей бабушкой, та еще ведьма. За ней бегали лучшие маги того времени. Слушаю. п а р ш и в ы й запах от болота говорит о том, что гниет чьё-то тело. Это самоубийца. Покончил с собой из-за ведьмы по имени а с с и я Куколка с сердцем демона. Вот же дурак. Разве ведьма стоит, чтобы из-за неё покончить раз и навсегда с жизнью? Гляжу на пустые его глаза. И вижу, как он спускается в лифте в бездну Ада. Этот спуск очень медленный, чтобы почувствовать приближение вечных мук. Да и к тому же нужно привыкнуть к дыму, крикам и крови. Демоны уже чуют его тело и облизываются, будут рвать его на части и вкушать его плоть, запивая его кровью. Они читают хором адскую считалочку. Топоры точат, кости скрипят. Ждите ночи, ждите ночи. Глаза холодны и хотят спать, но нельзя врать, нельзя врать, ибо во тьме светят со свечи, не слышно речи, не слышно речи. Топоры точат, кости скрипят. Он уже боится, его сердце захватил страх. Однако страх превращается в ужас, потому что ты понимаешь, что будешь гореть в е ч н о Сначала тебя распнут на кресте как Христа, затем тебя сварят в котле, потом покажут зеркало. Чтобы ты увидел свое уродливое лицо, кричащее пощады, но никто не слышит, только эхо, как в горах. Спустя множество циклов возникновения и угасания Вселенных ты уже не помнишь своего имени, то, где ты находишься и в какое время ты живешь. Тогда Люцифер решает, что ты готов стать частью его арды. Ты уже воин тьмы, и ради чего он страдал? Ради мимолетного удовольствия в постели а с с с и и о н о того стоило? И самое интересное, что он ответит, что того стоило. Кто может похвастаться и сказать, что я делил постель сосасей? и Никто. Однако речь о другом. Это вымышленная история, притча. Мы не просто не ценим вечность, а ее презираем, потому что мы готовы на все ради любви. Мы пожертвуем всем, но лишь быть человеком, который нам действительно нужен. Или это тоже вымысел? Мы держимся за соломинку и боимся ее потерять. Правда в том, что никто не знает правды. Все мы заложники правды, все мы пребываем в иллюзиях. Но есть одно большое "но". Мы все равно бежим к рассвету и закату, все равно купаемся в море, чувствуем запах сирени, прикасаемся к земле и кричим миру: "Я существую". И мир подтверждает, что я не вымысел. Я существую. Вот такая вот проблема. Вроде бы победа мысли. Не торопитесь. А что если слова это не только слова, которыми мы пользуемся в общении, но слова еще это все предметы мира и сам мир? Мир вымысел. Тогда как жить в таком мире? Что если наше ч у в с т в а это тоже вымысел? Как вам такой расклад? Вот именно. Знаю, что все скажут, что много слова если. Если бы и кобы не росли в лесу грибы. Согласен. Но отбросить эту мысль не получится. Она как вирус пожирает твое сознание. Так м а г глупец, или он познал суть жизни? Может не то и не другое. Все сложнее. И узнаем ли мы ответ на этот вопрос когда-нибудь? Может да, а может никогда. Вот так жил Мак, отдавший жизнь из-за неразделенной любви. Прокис, интересная история. Как ты сам отвечаешь на этот вопрос? Я думаю, что вымысел р е а л е н Хм. Неоднозначная мысль. И еще бы. Побежали в поле, чтобы почувствовать ветер и любовь. Вперед! Под песню Миша Хорев Лилии.